Глава двадцать седьмая. А потом захотелось такими же прыжками, словно свихнувшаяся кенгуриха, ускакать подальше отсюда. Впрочем, подальше не надо. Лучше к мирно урчащему в ста метрах пыжищу влететь в салон, захлопнуть за собой дверь и по газам, до да с визгливым проворотом покрышек. Домой, домой, домой! Но второй стол тише, и от этого жалобнее асфальтовым катком прошелся по пораженческим, оппортуническим мыслям превращая их в невразумительный блинчик. трапать оставив человека в беде. Человека, для которого я стала похожа последней надеждой на спасение. Ведь до какой степени накалу душевных сил надо было дойти, чтобы мысленно дотянуться до меня? умоляя о помощи. И эти слова насчет загадочного, его, который может найти. Все, Варька, хватит торчать возле кустов, сжимая шокер вспотевшей ладошкой. Так немудрено и самый разряд огрести. Так что давай шевели нижними псевдоподиями. Я осторожно, стараясь двигаться бесшумно, непонятно только зачем, приблизилась к кустам, раздлинула густые, надежно скрывающие прятавшегося бедолагу ветки и едва не заорала от ужаса. но да, зомби не бывает. Это просто любимый персонаж всяких ужастиков, но это я разомом понимаю. А истерично нервная система, все еще пребывающая в разболтанном после прошлогодних приключений состоянии, ничего понимать не желает, прислушиваясь лишь эмоциям, которые от ведомо белой запавшими, обведенными темными полукружьями глазами, похожие на скелет девушки, едва не утонули в цунами животного страха. Потому что несчастное действительно мало напоминало человека. А вот ожившего мертвеца сколько угодно. Только у мертвецов не течет кровь. И пусть сочившиеся из открытых, очень похожих на асины ран струйки крови, были ненасыщенно алого, привычного для крови цвета, а какого-то блекло-оранжевого. Но эти потеки свидетельствовали, о том, что бедняжка еще жива. Только непонятно как, в чем держится душа, ведь израненная, изможденная, покрытая синяками, ожогами и страшными шрамами тело не должно, не может жить, но оно жило. Девушка шевельнулась, глухо застонала и медленно открыла огромные, редкого фиалкового оттенка глазища. И только тогда я ее узнала. «Моника?» Я упала перед ней на колени и бережно приподняла голову. «Господи, ты жива? Кто сотворил с тобой такое?» Девушка скользнула по мне мутным, расфокусированным взглядом. Потом в глубине глаз что-то шевельнулось и стремительно рванулась на поверхность. Ближе, ближе, ближе и... Моника выгнулась дугой и дико, совершенно по-звериному завыла, а фиалковыми глазами полностью завладела безумие. К счастью, как бы дико это ни звучало, критическое состояние девушки помогло справиться с бедняжкой. Моника была слишком слаба, чтобы помешать мне отнести ее в джип, и достаточно истощена, чтобы я смогла сделать это без особых усилий. «Пятилетний ребенок, и тот весит больше». Когда я аккуратно укладывала девушку на заднее сиденье джипа, Моника снова потеряла сознание. Хотя нет. Сознание жертвы неведомой твари потеряла, похоже, гораздо раньше. Ее разум просто не выдержал пыток и издевательств. И поскольку тело оказалось гораздо сильнее разума и продолжало цепляться за жизнь, на передний план вышло спасительное безумие. И еще. Как, потерявшая рассудок, практически до смерти замученная девушка смогла не только сбежать, но и добраться сюда и позвать на помощь. Ладно, над этим потом подумаю. Сейчас надо срочно доставить Монику в больницу. Я торопливо забралась на водительское сиденье. Мельком порадовавшись собственной предусмотрительности, движок-то бодро урчит, готовый к трудовым подвигам. И тронула джип с места. Именно тронула. Экспериментировать с резким стартом буду в более людном месте. Сейчас главное выбраться из этого жуткого леса. Отъехав метров пятьдесят, я заметила в зеркале заднего вида какое-то движение возле тех самых кустов. Сначала мне показалось, что это просто ветер растревожил ветки. Но потом я вгляделась, и едва не врезалась в ближайшее дерево. Только в последнее мгновение выровняв автомобиль. Нет, этого не может быть. Биология ведь. Невозможность межвидового скрещивания. Рациональное мышление, в конце концов. Но существо, смотревшее вслед джипу, из кустов поливать хотело на законы природы. Удаляясь от него, я не могла рассмотреть подробности, но описание окрестных бабок было правильным. Телосложение человеческое, но тело странного, зеленовато-серого оттенка. Волос на голове нет, лицо – не знаю, можно ли назвать его лицом, но и морду ящера оно не напоминает. Впрочем, я особо не всматривалась, мне хватило одного взгляда. Дальше я вспотевшим от ужаса сурком застыла на водительском сиденье. Судорожно вцепившись в рули, боясь оглянуться. «А вдруг оно гонится? Я ведь украла его добычу, и теперь оно будет мстить. Фу ты, глупости какие, Варвара, очнись. Посмотри еще раз увидишь, что никого там нет, а то, что ты приняла за монстра, всего лишь мираж. Глюк, спровоцированный истеричной нервной системой. Рано ты перестала успокоительное принимать. Ох, рано!» Я стеснула зубы и титаническим усилием заставила глазные яблоки повернуться в нужную сторону, к зеркалу заднего вида. «Ну что я говорила? Никого!» А за змея Горыныча ты приняла вон тот высокий куст с от пыли листвой. Истеричка тупая. Марш в больницу, пока твоя находка еще жива. Вот только в какую? В ближайший райцентр? Ох, не знаю. Монике необходимо самое современное реанимационное оборудование, которое вряд ли имеется в районной больничке. Будь ее родители в Москве, я немедленно позвонила бы им. Но, увы. Так, а что увы? Для чего существует мобильная связь, в конце концов? Из Мальдивских островов можно организовать процесс доставки своего ребенка в нужную клинику. Я вытащила мобильник и, покопавшись в записной книжке, нашла номер Элеоноры. Гудок, второй, третий. Да, слушаю. Что-то голос у нее не очень веселый. На отдыхе ведь тембр должен не а не тоской. Элеонора Кирилловна, это Варвара. Варвара? Искренне удивила удивилась женщина. Меньше всего можно ожидать на отдыхе звонка от своего психолога. «У меня очень мало времени, поэтому прошу вас не задавать лишних вопросов. Промедление смерти подобно, причем в прямом смысле слова. Ваш муж рядом?» «Нет». «Он уехал на рыбалку с гидом». «А мобильный у него с собой?» «Нет». «Он оставил его мне?» «Чтобы не отвлекал никто?» «Плохо». «А вы сами можете организовать срочную доставку Моники в хорошую клинику?» «Что?» «Но как?» Голос упал до шепота. Затем в трубке послышался шум падения, заполошенные возгласы на английском... И я нажала на кнопку отбоя. Так, родители Моники мне не помогут. Отец на рыбалке, мать в обмороке, что вполне понятно. на ждать возвращения ее адекватности времени нет. Ну что же, придется действовать самой. И побеспокоить того, кому не собиралась звонить ни в коем случае. Вот только подобный сегодняшнему случай предусмотрен не был. Тут уж не до принципов гордой барышни. Так что давай, Варька, набирай прочно сидящий в памяти номер. «Здравствуйте, Варя». Не голос, а успокоительный бальзам. Стоп. У него что, мой номер в память мобильного внесен? Вот уж не думала. Искренне рад вас слышать. Здравствуйте, Мартин. У меня к вам огромная просьба. Дело очень срочное, иначе я не стала бы вас беспокоить. А напрасно. Вы можете меня беспокоить в любое время. Спасибо, Мартин. Я сейчас в 30 километрах от Москвы. Еду по Минскому шоссе. У меня в машине находящаяся при смерти девушка, которой необходима срочная помощь в хорошей клинике. «Что с девушкой? Авария? Вы ее сбили?» «Все-таки он молодец. Ни одного кретинского вопроса. Только по существу». «Нет, это Моника Климко. Дочь Игоря Дмитриевича? Председателя правления?» «Да, она. Я нашла ее в лесу. Она истощена и изранена. На теле живого места нет». «Понял. Дай подумать». «Ой, давай так и останемся на «ты». «Клиника моего приятеля, в которой выхаживали вас с Олегом, находится на противоположном от тебя конце Москвы. На машине ты будешь добираться очень долго». «Долго нельзя!» «Тогда так. Как только увидишь дорожный знак с указанием любой больницы, сверни туда. Пусть хоть какой врач рядом будет. Если что, укол поддерживающий сделает. Оттуда сразу звони мне. Сообщи, где вы. Я высылаю вертолет».